Глава первая. День назад. «Ты не понимаешь. Вышла замуж за богатого, хоть и старого. Сиди себе, трати его деньги. Какие хлопоты и проблемы!» Маман приняла от посыльного костюм, в котором я пойду на вечеринку. Она с завидным упорством доставала приглашение каждую неделю, и я уже давно ненавижу субботы. Сейчас я рассматривала цветастую тряпку, что висела у меня в шкафу. Под ней стояла коробка с туфлями, ещё пакет с бельём. Всё подобрано собственноручно Маман. И я вижу, что она искренне считает, выйти замуж — это единственное, что мне нужно. Она так заботится обо мне, мечтая благополучно выдать замуж. С тоской подумала, хорошо, что сегодня ещё только пятничное утро, и я ещё успеваю сходить в библиотеку. Вчера должны были завести новые книги пожертвованные каким-то почитателем литературы. Хотелось глянуть на них, да и обещала помочь их классифицировать и расставить по полкам. «Маринет, ты слушаешь меня?» Маман вернула меня на землю. «Да, конечно», — закивала я. «Прекрасно, до обеда ты свободна». Она кинула меня взглядом, выискивая грехи в одежде, и, повернувшись, скрылась за дверями. «Что она говорила?» — посмотрела я на служанку. Леди Авьет напомнила вам, что завтра после обеда вы себе не принадлежите. Косметолог, визажист, массаж, педикюр и маникюр. Женщина сочувствующе посмотрела на меня. «Ясно», — вздохнула я, — «поможешь снять с меня платье?» Повернулась я к ней спиной, на нем была куча микропуговиц. Служанка быстро справилась с делом. Я нашла и надела свои любимые шорты, футболку с котиком, натянула кеды и, подхватив потрёпанный рюкзак, направилась к окну. «Вы забыли снять украшения!» Слова служанки застали меня, сидящей на подоконнике. Быстро стянув девять колец, серьги, колье, шеи и шесть браслетов с рук, передала их женщине. «Спасибо! Я буду ждать вас перед обедом. Помогу привести себя в порядок. Не опаздывайте!» Она сунула мне мобильник в руки. И не тот, что я показывала на каких-либо общественных мероприятиях, а простой гаджет, не вызывающий интереса. Быстро спустившись по лестнице, которая была тщательно спрятана садовником под вьющимися растениями, я, пригибаясь, запетляла по саду. Через 10 минут я сидела на остановке и ждала автобус. На телефоне установила будильник на 12.30. Обед в два. Я думаю, успею. Автобус подъехал. Я расплатилась монетками, сунув их в ящик-приёмник, получила билетик и плюхнулась на сиденье. Ехать мне пять остановок. Мысли, что сейчас блуждали в моей голове, мне не нравились. Я всё больше и больше противилась приказам маман о посещении этих мероприятий. Почему нас не приглашают на вечеринки с молодёжью? Неужели все мои ровесники мужского пола уже женаты? Почему именно старики мне в мужья? Что за странная прихоть матери? Мы не бедствовали, денег нам отец оставил много, и не было мне нужды выходить замуж по расчёту. Да я вообще не хочу замуж. Мне бы попутешествовать. Но я дальше нашего городка никуда не выезжала, не считая императорского бала на Новый год. Но туда собирают толпой восемнадцатилетних, вроде как для завязывания хороших знакомств. Что там можно было в этой толпе завязать? Вот и я прохлопала всё ресницами на пол лица, простояв в углу огромного бального зала. Задумавшись, чуть не прозевала свою остановку, выскочив в последний момент подругань водителя. Центральная библиотека города Н была прямо на центральной площади. Я поспешила к большим ступенькам, почти перепрыгивая их, торопясь увидеть пополнение. Заскочив в двери, успокоила себя и не спеша пошла к стойке. «Мария, ты вовремя! У студиозов сессия! Зал забит, мне совсем некогда! Всё, что я успела, это просто сложить их на складе!» — воскликнула библиотекраша Сусанна и положила мне ключ на стойку. «Так, печать, ручка и журнал регистрации книг». К ней подошли ещё с десяток читателей, я всё сгребла и ушла в сторону двери на склад. Открыв дверь, увидела несколько деревянных ящиков, заполненных книгами. Закрыв за собой дверь, я, сбросив сумку с плеча, раскрыла журнал, положив его на столе, и присела возле первого ящика. «Привет, мои дорогие!» Аккуратно вытащила первую книгу. «Женский роман?» — расстроилась я. Не то чтобы я не любила романы, иногда даже читала, как сказки. Потому что не бывает такого — любовь, дружба и доверие с мужчинами. У меня, конечно, мало опыта в этом. У нас не принято общаться девушкам и парням без присутствия рядом опекуна. Но я видела этих пижонов. Да и истории, которыми делились уже замужние женщины, отвратительны. «Нет, рассказывали не мне, конечно, а маман, но я умела делать вид, что не подслушиваю». Первые четыре ящика были забиты женскими романами. Я быстро их отметила, поставила печать, нумерацию, отнесла на полки, расставляя двумя рядами, вернулась и принялась за оставшиеся три ящика. «М-м, классика, это уже интересно. А что из-за твоя не читала?» Перебирала книги, большая часть таких была и в нашей домашней библиотеке. О, о вот это я точно отложу. Я нашла оригинал книги на французском языке, пора его и освежить. Уж не знаю, зачем я изучала такую кучу языков, а это 12, плюс несколько десятков диалектов к ним, но мне это удавалось легко. Учителя удивлялись, но обучали, а мне было интересно. Ещё в институте нас обучали вести документацию мужа и дома, бухгалтерию, счета, дизайну интерьера, сада, свойствам и видом растений и ещё куча всего, что должна уметь замужняя дама. Я так рада, что наконец закончила учёбу и, по идее, могла бы быть свободна. Но маман очень хочет отдать меня замуж. За мыслями я незаметно перебрала все ящики и на дне последнего... Нашла потрёпанный журнал. В библиотеке таких точно не было. Это был альманах-путешественника за 1928 год. Я, открыв его, замерла. Это запрещенная литература, я об этом только слышала. Бунт людей был 30 лет назад, и тогда всех существ, не похожих на людей, магов, выселили в выделенные им территории. Это вообще запретная тема, её обсуждать даже запрещено. Суетливо спрятала журнал в рюкзак и отложила книгу, что собралась читать. Едва я это успела, как дверь на склад открылась. «Ты уже всё закончила?» — библиотекарша всплеснула руками. «Что бы я без тебя делала? Давай расставим это по полкам». «Я вот эту возьму почитать?» — я показала ей книгу. «Только это?» Удивилась она, внимательно смотря на меня. «Да, большая часть — любовные романы, а остальное я уже читала». Наученная скрывать свои чувства, я сделала вид, что это так и есть. «Бери, конечно, отмечать я не стану. Принесёшь, как прочтёшь». Она подхватила стопку книг. Я закинула рюкзак на плечо, подхватила вторую, и мы, закрыв склад, пошли к нужным стеллажам. «Мне пора». В рюкзаке запиликал будильник. «Оставляй здесь на столе, я сама всё разберу. Спасибо». Она улыбнулась мне, складывая книги. Поставив свою стопку, я поспешила на выход. Чувствовала себя, словно ожила. Кровь во мне кипела, адреналин зашкаливал. Я впервые что-то сделала противозаконное. Мне повезло, домой я прибыла вовремя. Спрятав рюкзак и одежду, оделась с помощью служанки. У входа замерла перед зеркалом. Глаза блестели, на щеках разлился румянец. «Так не пойдёт». Прикрыв глаза, выровняла дыхание, вспомнила все последние вечеринки, запах закусок, приторных духов, крепких сигар. Открыв глаза, уставилась на своё отражение. «Да, всё верно, побледнела. Сейчас мне предстоит обед с маман и её куча наставлений на завтра» вышла из комнаты, спустилась в столовую. Как раз вовремя, стол уже был накрыт, и вышкаленные слуги ожидали, когда мы сядем. Длинный стол подразумевал огромное количество людей, но, как обычно, мы были вдвоём, сидя друг против друга. «Приятного аппетита, детка. За чаем обсудим кандидатуру мужей, что согласны пригласить тебя завтра на танец». Она счастливо улыбнулась, словно нашла как минимум принца. «Да, мама». Вздохнула я, приступая к еде. Аппетит мне было испортить трудно. Я привыкла к её разговорам за столом. Как только она переключилась на еду, я задумалась о том, что сегодня произошло. О запретных городах известно мало, и они спрятаны, никто не знает, где они. Вернее, нет сведений о том, где это, что это и кто там живёт. Разговоры об этом тоже запрещены, как и магически одарённые. Честно говоря, в то, что люди могут меняться в животное, я не верю. Это сказки. А вот магия... С магией всё плохо. Обладающих ею ищут, и эти люди исчезают. Отец смог спрятать мой дар, повесив мне на шею амулет. А вот сам...